Глава 14. Подготовка к поездке в Париж, Канари, была для Стеллы невообразимо приятной, наполненной томным ожиданием встречи с любимым. Эта встреча в ее воображении была пропитана романтикой любви и украшена солнечными полотнами импрессионистов, фильмами Клода Лелуша, мелодиями Джода Сена, магическим голосом Эдит Пиаф, и чарующей музыкой Мишеля Леграна. Правда, первое впечатление было несколько смазано огромными толпами шумных туристов со всего света, и все-таки Стелла в полной мере ощутила магию этого замечательного города. Анри оказался прекрасным гидом, И несколько дней напролет он водил свою возлюбленную по старинным улочкам, напоенным ароматом свежевыпеченных багетов и круассанов, по тенистым аллеям шикарных парков, по монументальным храмам. Встреча окрыляла влюбленных, казалось, что они просто созданы друг для друга. Редкая для людей различных национальностей гармония выстраивалась в их отношениях. Прежние чувства, испытанные Стелой в юности к парням, не могли сравниться с тем безграничным ощущением радости и восхищения, в которое она погрузилась сейчас. Обычно Стелла просыпалась первой, ее будили мягкие солнечные лучи, которые пробивались в спальню сквозь плотные шторы. Она не спешила встать с постели, любовалась крепким телом и завораживающим лицом Анарии. Стелла вспоминала каждую деталь, прошедшей сладострастной ночи, и вал желаний с новой силы зарождался в ней. Она по праву считала Анри отличным любовником и, в свою очередь, не боялась давать свободу собственным фантазиям, забывая о всем на свете. В минуту любовной страсти вся ее женская сущность выступала на передний план, оставляя позади сущность разведчицы. Она все чаще убеждала себя в том, что постепенно укрепляющаяся связь с дорогим, милым ее сердцу французом есть не что иное, как ее сугубо личная жизнь. Стелла научилась четко делить свою жизнь на две несовместимые части – личная и служебная. Постепенно привыкала к этому разделению и все меньше и меньше испытывала дискомфорт. Да, она была не до конца честной и искренней Санри, она не могла рассказать ему о своей самой сокровенной тайне. И в качестве компенсации за это вынужденное двуличие Стелла со страстью открывала ему свое сердце и чувствовала, что эта новая особенность поведения входит в привычку, становится естественной, профессионально отработанной. И чем больше она ценила свои чувства к Анри, тем лучше она оберегала свои профессиональные тайны. Личное счастье зависело от безупречно выполняемой работы разведчицы. Она должна была обладать совершенством и там, и там. Об этом она размышляла и в этот раз на кухне за приготовлением типично французского завтрака в небрежно накинутой на плечи сорочки любимого. На подносе Стелла разложила несколько круассанов, апельсиновый конфитюр, масло, кофе, горячее молоко и вернулась в спальню. Сонный Анри протянул к девушке распростертые руки и, как только она поставила поднос на середину кровати, одарил любимую нежным поцелуем. Анри настоял, чтобы девушка поселилась у него в квартире на улице Дежавель в 15 округе на левом берегу Сены. Стелла чувствовала себя в этом квартале настоящей парижанкой. Все рабочие дни Анри проводил в офисе, а Стелла гуляла по городу, посещала музеи и заглядывала в магазины. Возвратившись домой, с нетерпением ожидала прихода любимого. Он обычно открывал дверь своим ключом и с порога бросался в объятия Стеллы. За день они успевали соскучиться друг по другу. Анри с интересом расспрашивал девушку о том, как она провела время. Сам же не рассказывал о своих делах, а девушка тактично не расспрашивала его в надежде, что и он не будет уж слишком интересоваться подробностями ее прошлого. «Ты голоден?» – поинтересовалась Стелла. «Давай я тебя покормлю. Я приготовила киш с тунцом». «Спасибо, милая. Киш оставим на ужин. А сейчас сходим в кафе. У меня есть одно на примете. Я часто там засиживался в одиночестве. Думал о тебе и мечтал, как мы когда-нибудь. Пообедаем там вместе». «Сегодня моя мечта, наконец, сбудется», — улыбнулся Анри. Вскоре они, обнявшись, шли по улице Сюфрен. Девушке казалось, что прохожие улыбаются, глядя на их счастливые лица. — Кажется, я догадываюсь, куда мы направляемся, — произнесла Стелла. — Кайфелевой башне? — Почти. Молодой человек еще крепче прижал к себе девушку. — Находиться под этим великим сооружением и любоваться им снизу гораздо романтичнее, чем обозревать Париж с высоты птичьего полета, держась влажными от страха руками за металлические поручни, — шутливо произнес он. — Ну вот мы и пришли а теперь закрой глаза». Девушка покорно подчинилась. Молодой человек провел ее, держа за плечи еще несколько шагов, затем повернул и скомандовал. «Открывай». Девушка огляделась и ахнула от восторга. Перед ней, пронзая вершины низкие облака, возвышалось гениальное творение густого Эфеля, И громоздкие дома по обеим сторонам улицы только подчеркивали элегантность и легкость этого всемирно известного символа Франции. «Вот это и есть настоящий Париж!» – воскликнул Анри. «А теперь идем сюда!» – молодой человек указал рукой на вывеску Кастель «Итак, мадемуазель!» – молодой человек сделал мушкетерский реверанс, как будто в правой руке он держал широкополую шляпу. «Желаете пройти в зал или присядете здесь, на свежем воздухе?» «Мерси, месье. Я желаю пообедать внутри», — лукаво ответила девушка и, подхватив шутливую игру Анри, кокетливо улыбнулась. А затем с ног до головы окинула молодого человека высокомерно насмешливым взглядом и неспешным движением, протянула руку для поцелуя. Мужчине ничего не оставалось делать, как приложиться к руке губами и сопроводить даму к ближайшему столику. Анри учтиво подвинул стул и помог Стелле присесть. Затем наклонился и тихо шепнул ей на ухо. «Вы пока еще мадемуазель, но можете в один прекрасный миг стать мадам». Он устроился напротив и попросил у официанта одно меню на английском языке. Как только Стелла начала изучать меню, он Ри неожиданно зазвонил телефон. Молодой человек достал трубку и, чуть отвернувшись в сторону, с заметным раздражением сказал. «Да, я сейчас занят, не могу говорить. Но хорошо, только быстро». «Да, да, нет, через Моррисон и немедленно. Все, пока, перезвоню позже». Внутри у Стеллы все содрогнулось, но внешне она оставалась невозмутимой и спокойной и продолжала изучать меню. «Как? Как он сказал? Через Моррисон? Или через Моррисона?» напряженно вспоминала девушка, разглядывая список вторых блюд. «Если через Моррисон, то речь могла идти о банке, о том самом». «Дорогой, а кто такой Моррисон? Это твой коллега?» С невинным видом спросила Стелла, не отрывая взгляда от меню. «Ты еще не выбрала? Что будешь заказывать?» раздраженно спросила Анри, пряча трубку в карман. «Выбрала луковый суп и филе камбалы со шпинатом». «Отличный выбор», — уже мягче добавила Анри. «А почему ты интересуешься моим коллегой?» Стелла поняла ее с виду невинное замечание про Моррисона. — Взволновала Анри. — У меня был приятель, которого тоже звали Моррисон, непринужденно, — непринужденно пояснила Стелла. — Он уехал несколько лет назад из Гонконга, и все, связи с ним оборвались. — Надеюсь, ты не ревнуешь? Взгляд Анри стал холодным и сосредоточенным. — Вовсе нет, — резко ответил он. Разумеется, ревность здесь была ни при чем. Анри явно обеспокоила то что в их разговоре так или иначе был сделан акцент на этом имени. Точнее, на этом названии. И эта озабоченность выдавала Анри с головой. В дальнейшем, во время ужина, чувствовалась некоторая натянутость между молодыми людьми. Когда подали десерт, Стелла попыталась разрядить обстановку. «Какой чудесный вечер! Что-то домой не хочется!» «Может, прогуляемся?» – спросила Стелла. «Конечно!» – ласково как прежде, ответил Анри. «Пройдемся по полянам Марсового поля». Молодые люди направились в сторону Эфелевой башни. Девушка увидела свободную скамейку и потянула возлюбленного за руку. Анри не стал возражать. «Давай договоримся, что никогда не будем огорчать друг друга. Мне с тобой так хорошо, и ты мне нравишься!» в любом настроении, но больше всего, когда ты в хорошем расположении духа. «Я так счастлива быть здесь, в этом городе влюбленных», промолвила Стелла, повернулась в полоборота конре и обвела его шею обеими руками. Через мгновение их губы купались в страстном поцелуе. Опьяненная, овладевшей всем ее телом сладостной негой, Стелла не замечала никого вокруг». Ощущение реальности возвратилось лишь через несколько минут, когда парочка вновь открыла глаза. Спустя несколько минут счастливые влюбленные продолжили прогулку по парку. На одной из аллей с аккуратно подстриженными кустарниками Стелла обратила внимание на двух оживленно беседующих туристок. Расстояние до них было еще приличным, и Стелла не могла распознать, на каком языке они говорят. Одна из женщин была в широкополой панаме в ярко-синем платье. Она стояла к Стелле спиной и позировала подруге, которая нацеливала на нее фотоаппарат. «Погоди, по-русски», — сказала дама в панаме, — «давай теперь так». Она сняла панаму и повернулась к подруге так, что Стелла отчетливо увидела ее в профиль. Девушка резко остановилась и несколько мгновений, пристально не моргая, смотрела на туристок. Анри по инерции сделал пару шагов вперед, потом тоже остановился и обернулся, но девушка уже догоняла его с явным волнением и вмиг побелевшим лицом. «Что? Что с тобой? Тебе плохо? Просто голова закружилась. Сейчас пройдет». Стелла сжала виски ладонями. Анрини, на шутку испугавшись, бережно поддержал ее под руку. Это был тот самый случай, когда, говорят, один шанс из тысячи. Женщина в Панаме была мамой Стеллы. Неимоверным усилием воли Стелла опустила свои нахлынувшие чувства на самое дно своего сердца. Маму она не видела давно. Когда Стелла уехала в Москву и поступила на учебу в магистратуру, мать приезжала к ней пару раз. Те встречи были не очень теплыми. Мать избегала рассказов о своей личной жизни в Германии, куда она переехала много лет назад. Стелла догадывалась, что у нее появился новый мужчина. В годы подготовки к нелегальной работе Стелла не встречалась с мамой ни разу, и их отношения совсем затухли. Кураторы советовали ей вообще не возобновлять контакт в целях конспирации. Но вот эта неожиданная встреча в Париже застала Стеллу врасплох и пробудила в ней сильные переживания. Как же ей хотелось сейчас обнять маму, отбросить недосказанное, прижаться лицом к ее ладоням и поплакать, как она делала в далеком детстве. Родной человек был так близок, Но так не достигаем. Девушка с трудом сдерживала слезы. Она не имела права раскрывать себя. У нее не было наготове вразумительного объяснения тому, что она делает в Париже. Разговор с мамой в присутствии Анри на русском языке означал, в принципе, ее провал как разведчика. Надо было благодарить судьбу за то, что Стелла заблаговременно узнала маму. А если бы мама первой узнала ее и окликнула, пришлось бы сходу импровизировать, разыгрывать ошибку, поспешно уходить. Все это выглядело бы фальшиво и неправдоподобно. Анри сразу бы понял, что здесь что-то не так. Едва оправившись от шока, Стелла на следующий день начала подготовку к важному мероприятию, заранее спланированному центром. «Дорогой, завтра, пока ты будешь на работе, я погуляю по городу и встречусь с подругой», — начала она разговор за ужином. «Ты не возражаешь? А потом я зайду на рынок и куплю фруктов. Какой рынок ты мне посоветуешь?» «У тебя в Париже есть подруга?» — удивился Анри. «Ну, не совсем подруга. Хорошая знакомая. Она недавно переехала сюда из Гонконга, и мы хотим встретиться». «Ты мне раньше ничего о ней не говорила». «Не успела». «У нас ведь были более интересные темы для разговоров, чем мои подруги», произнесла Стелла и медленно провела пальцем по губам Анарии. «Обещаю, что долго не задержусь. Встреча с подругой, конечно, менее интересное занятие, чем заниматься любовью с тобой, но я долго не задержусь и с лихвой наверстаю упущенные минутки. А сегодня...» «Обещаю тебе некий аванс. Ты останешься мною доволен». Она приблизилась к мужчине сзади и крепко прижалась к нему всем телом. «А вот завтра вечером у нас с тобой будет фруктовый рай». «Фруктовый рай?» — уточнил Анри. «А это еще что такое?» «Узнаешь. Тебе понравится». Многообещающе ответила Стелла. Утром за завтраком Анри был в хорошем расположении духа Несмотря на то, что поспать ему, как и его подруге, удалось за прошедшую ночь совсем недолго. Стелла решила затронуть сложную тему. «Ты сегодня будешь в офисе? Как вообще проходит твой рабочий день? Ты так мало об этом рассказываешь?» «Не думаю, что тебе это интересно», — уклончиво ответил Анри, намазывая круассан повидлом. И скучным голосом добавил. Моя фирма называется «Фрамон Технологии». Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для компаний, банков и государственных учреждений. Ну вот, собственно, и все. К своим 32 годам это предел, чего я добился. Расскажи мне про свое детство, — попросила девушка. Родился я в Марселе, вздохнув, начал Анри. Там же пошел в школу. «Мой отец – ливанец, а мама – француженка. Они до сих пор живут в Марселе. А в Беруте у меня живет дядя. Во время школьных каникул я почти каждое лето проводил у него. А хочешь, съездим туда вместе? Это удивительный город. Я покажу тебе родину моих предков». «Конечно, поедем», – улыбнулась девушка. «Ну а дальше, после школы?» «После школы я перебрался в Париж», – Поступил в университет телеком Пари. Мне казалось, что инженер – это мужская профессия. Там я серьезно заинтересовался компьютерами и телекоммуникациями. Мне даже некогда было знакомиться с девушками, рассмеялся Анри. — Ты очень целеустремленный, – произнесла Стелла. И чтобы Анри, в свою очередь, не начал расспрашивать ее о родственниках и прошлой жизни, умело сменила тему разговора вскоре анри стал собираться на работу стелла покинула квартиру с приличным запасом времени чтобы спокойно провериться и не торопясь добраться до нужного места. на автобусе она поехала в сторону рынка анфан -Руш. в ее кармане лежала флешка которую она перед отъездом в париж получила от агента лады. там была записана важная информация которую предстояло передать представителю центра, прибывшему в Париж, специально для этого. В шифровке переданной Стелле из центра были указаны место и условия проведения передачи. Отдельно подчеркивалось, что агент из центра ей лично знаком, но его имя не называлось. В той же шифровке центр согласовал просьбу Стеллы о приезде на короткое время в Москву, Но пересекать границы государств с такой флешкой было опасно. Ведь Стелла, как обычный турист, могла в любой момент подвергнуться обыску. А человек из центра мог передать электронный носитель резидентуре в посольстве, которая затем переправляла его в Москву по каналам дипломатической почты, не подлежащей проверке. Не спеша прогуливаясь по лабиринтам парижских улочек, Стелла проверялась и внимательно наблюдала за окружением. «Только бы не встретить опять маму. Анри, я сумею объяснить свое появление здесь, но маме то и дело думала она». Стелла дошла до улицы де Британь. До рынка оставалось совсем немного. Только пересечь улицу Шарло. Девушка украдкой глянула на наручные часы, пересекла улицу, перевела взгляд налево, И заметила знакомое лицо Краснов. Как же она обрадовалась! Он тут же исчез в воротах рынка со стороны Рюшарло. Сердце ее дрогнуло, на душе стало радостно от того, что она увидела своего русского человека. Оставалось еще несколько минут до самой операции, и Стелла чуть задержалась под ярко-желтой вывеской сыроварни матра румажа делая вид, что рассматривает витрину с сырами. Затем двинулась дальше и прошла через ажурную кованую арку в самом начале рынка. Краснов под видом обычного покупателя неспешно двигался навстречу Стелли по торговому ряду, лениво разглядывая фрукты и зелень на прилавках торговцев. Через минуту они должны сблизиться, чтобы тут же разойтись в противоположные стороны. Оба испытывали ликование от встречи, которое приходилось тщательно скрывать. Еще секунда, и миниатюрная флешка перекочевала из ладони Стеллы в ладонь Юрия. Радость встречи и горечь расставания одновременно вспыхнули в сердце Краснова. Он уходил все дальше от девушки и не мог позволить себе оглянуться и посмотреть вслед дорогому ему человеку. Молодых людей объединяли общие прошлое и родина, но задачи, которые они выполняли как разведчики, создавали непреодолимую преграду между ними. Юрий сжимал в кулаке флешку, и ему казалось, что он чувствует тепло руки Стеллы, и все никак не мог решиться переложить полученный предмет в карман. Он снова и снова прислушивался к своим ощущениям и судорожно сглатывал подступивший к горлу комок. А девушка уже вышла через ворота, которые несколько минут назад пересек Краснов, с каждым шагом удаляясь от человека, воплотившего в себе невидимую связь с ее родной страной. В глазах Стеллы появились слезы, которых она не стеснялась. Ведь непроницаемое лицо – это не показатели твердости характера, а слезы – не признак слабости. Намного важнее является сила духа, То, что помогает человеку подчиняться во имя нужного дела обстоятельствам жизни, какими бы они ни были трудными. Мысль о том, что совсем скоро Стелла окажется в Москве и, наконец, увидит отца своих коллег и друзей, утешала девушку. А флешка с особо важной информацией опередит ее и прибудет с дипломатической почтой к руководству внешней разведки уже через двое суток.